Глава 31. Ганс преследует гну. Так вот, начал Ганс. Прошло не больше часа после вашего ухода как у водопоя, показалась стада диких быков. Шли они гуськом, но у самого берега нарушили порядок, и не успел я подумать, что неплохо бы пострелять их, как они уже плескались в воде. Понятно. Я знал это животное и знал, что это добрая дичь, но я так засмотрелся на их потешную возню, что и думать забыл о ружье, пока стадо не напилось в досталь. Только тогда я вспомнил, что мы живем вяленой слониной и не вредно было бы внести некоторое разнообразие в нашу еду. К тому же я приметил в стаде несколько телят, которых я различил по их малому росту и более светлой окраске. Из их мяса, как я знал, получается превосходное блюдо, и я решил, что сегодня оно будет у нас на обед. Я побежал наверх за ружьем. Тут только я понял, что сглупил, не зарядив его заблаговременно, когда вы собирались на охоту. Мне тогда не пришло на ум, что, возможно, всякая случайность. И, конечно, это было очень неразумно. Как знать, что может произойти в любой час, в любую минуту? Я очень торопился, когда заряжал ружье, так как видел, что дикие быки уже выходят из воды и, кое-как забив пулю, бросился вниз по лестнице. Но на последней ступеньке я спохватился, что не взял ни пороховницы, Ни патронташа. Возвращаться за ними было поздно. Уже последний бык проскакал прочь, и я боялся разъевать их вовсе. Впрочем, я не собирался преследовать их на далекое расстояние. Я рассчитывал сделать по ним только один выстрел. А для него довольно было и той пули, что я забил в ружье. Я поспешил за стадом, держась по мере возможности под прикрытием кустов, но через некоторое время я убедился, что такая предосторожность ни к чему. Гну нисколько не робели, а старые самцы, те и вовсе не знали страха, они преспокойно скакали и резвились в каких-нибудь ста ярдах, а иногда подпускали меня и ближе. Было ясно, что за ними никогда не охотился человек. Раз-другой Я приближался на выстрел к двум старым быкам, несшим, как видно, стражу в арьергарде. Но я не собирался убивать старых гном. Ну, я знал, что их мясо жестко. Мне хотелось достать к обеду что-нибудь понежнее. И я решил приберечь пулю для тёлки или для молодого бычка, у которого еще не загнулись рога. Таких я видел в стаде несколько штук. Как несмирны были животные, мне никак не удавалось подобраться на выстрел к какому-нибудь из молоденьких. Старые быки, возглавлявшие стадо, все время уводили их слишком далеко, а те два, что прикрывали тыл, казалось, угоняли их вперед при моем приближении. И вот таким манером они извели меня на милю с лишним. Увлекшись погоней, я не думал о том, что опрометчиво так удаляться от лагеря. Я думал только о дичи, и все еще, надеясь использовать с толком свой заряд, шел дальше и дальше. Наконец, погоня вывела меня на открытое место. Кустов здесь больше не было, но и тут нашлось прекрасное прикрытие — термитники. Рассеянные по всей равнине, они стояли точно большие палатки — на равном расстоянии друг от друга. Термитники были огромные, иные из них в 12 с лишним футов высоты и по виду несколько отличались от обычного куполообразного холмика, распространенного повсюду. Они построены были в виде больших конусов или закругленных пирамид, у основания которых лепились во множестве, словно башенки, конусы поменьше. Я узнал жилище одного из видов термитов, известного энтомологом под именем воинственного термита. Были там и другие термитники. В форме цилиндра закругленные вершиной невысокие, всего около ярда высотой. Вид у них был такой, точно взяли рулон небеленного холста, поставили стаймя, а сверху прикрыли перевернутой миской. Такие термитники принадлежат совсем иному виду термитов, именуемому у энтомологов «кусающийся термит». Впрочем, гнезды того же образца строит еще один вид термитов. Не подумайте, что я останавливался поглядеть на эти любопытные сооружения. Я упоминаю о них сейчас только для того, чтобы дать вам представление о местности, иначе вам Непонятно будет дальнейшее. Итак, равнина вся была усеяна конусообразными и цилиндрическими термитниками. Либо тот, либо другой попадались через каждые 200 ярдов. И я вообразил, что под их прикрытием легко подберусь на расстоянии выстрела к молоденькому гну. И я пошел в обход, чтобы напасть на стадо спереди, и притаился за большим конусовидным холмом близ которого пощипывала траву значительная часть стада. Но заглянув в просвет между двумя пашенками, я увидел к своему огорчению, что маток с телятами уже угнали, они вне пределов достигаемости, а между мной и стадом скачут по-прежнему два старых быка. Я повторил попытку и засел за другим высоким конусом, возле которого паслись животные. Когда я выпрямился, чтобы стрелять, меня опять постигло разочарование. Стадо снова снялось, и два быка по-прежнему охраняли тыл. Мне это начало надоедать, поведение быков раздражало меня до крайности, и мне чудилось, что они это знают. Они производили самые странные манёвры, и казалось, с нарочатой целью раздразнить меня. Временами быки, грозно нагнув голову, подходили ко мне почти вплотную и, должен признаться, глядя на их косматые темные груди, на острые рога и красные горящие глаза, я чувствовал себя не совсем уютно в этом соседстве. В конце концов, они меня до того разозлили, что я решил положить конец такому издевательству. Что ж, «Если они не дают мне подстрелить никого другого, — подумал я, — им это даром не пройдет. Они сами поплатятся за свою дерзость и упрямство. По крайней мере, один из них познакомится с моей пулей. Только я поднял ружье, как увидел, что они опять стали в позу для новой драки. Они делают это так, опускаются на колени и скользят вперед» куда не столкнутся лбами. Тогда они вскакивают и неожиданно делают прыжок вперед, стараясь каждый первым наскочить на противника и затоптать его копытами. Если не удалось, оба проскочут дальше, пока не разойдутся на несколько ярдов, потом опять оборачиваются, опять подгибают колени и снова сближаются. До сих пор Эти драки казались мне просто игрой. Я полагаю, так оно обычно и бывает. Но на этот раз быки, по-видимому, подрались всерьез. Громкий треск, с которым сжибались их крепкие лбы, их свирепые фырканье и мычанье, а главное, их злобная повадка, все убеждало меня, что они поссорились не на шутку. Наконец один оказался опрокинутым несколько раз подряд. И каждый раз, едва успевал он встать на ноги, противник кидался на него и снова валил на землю. Видя, что они поглощены дракой, я надумал, воспользовавшись этим, подойти поближе и выстроить. Я выступил из термитника и подошел к дерущимся. Быки не заметили моего приближения. Один увертывался от жестоких ударов, другой рьяно их наносил. В двадцати шагах я поднял ружьё и прицелился. Жертвой я наметил победителя, отчасти в наказание за жестокость, с какой убил он поверженного противника, но больше, пожалуй, потому, что он стоял ко мне боком и представлял удобную мишень. Я выстрелил. Дым на минуту скрыл обоих. Когда он рассеялся, я увидел, что побеждённый все еще находится в коленопреклоненной позе, а тот, в которого я метил, к великому моему удивлению, стоит по-прежнему на ногах и, очевидно, цел и невредим. Я не сомневался, что заряд попал в него, но было ясно, что пуля не причинила ему значительного вреда. Нельзя было тратить время на догадки о том, куда я ранил быка. Терять... Нельзя было ни секунды. Когда рассеялся дым, Быки, вы думаете, Пустились на утек? Ничуть не бывало. Тот, в которого я целился, Тотчас задрал хвост, Низко пригнул свою косматую голову И помчался прямо на меня. Глаза его горели злобой. Орёв устрашил бы И более смелого человека. В первую минуту Я не знал, что делать. Я думал встать в оборонительную позицию и бессознательно перевернул свое ружье, теперь уже незаряженное, собираясь орудовать им, как дубинкой. Но я тотчас понял, что мой слабый удар не остановит такого сильного и свирепого животного. Бык, несомненно, забодает меня. Я повел вокруг глазами, высматривая, нельзя ли спастись бегством. К счастью, Мой взгляд упал на термитник, тот самый, за которым я только что сидел в засаде. Я сразу сообразил, что если мне влезть на него, бык до меня не доберется. Но добегу ли я до термитника, или враг настигнет меня на полпути. Я бежал, как испуганная лиса. Ты, Гендрик, при обычных обстоятельствах побиваешь меня в беге. Но я думаю, ты и не домчался бы до термитника быстрее моего. Еще секунда, и было бы поздно, только я ухватился за башенки и вспрыгнул наверх, как услышал за спиной топот копыт, и мне почудилось даже, что я ощутил на пятках горячее дыхание зверя. Однако я благополучно влез на вершину термитника и тут же обернулся и глянул вниз, нагнавшегося за мной быка, Я сразу понял, что он не может следовать за мною дальше. Как не остры были его рога, теперь они для меня были не опасны.